Глава 3 В Академии не имелось центрального отопления. В холодное время года тепло было только в отдельных помещениях, которые отапливались каминными саламандрами. В коридорах же и неиспользуемых помещениях было не теплее, чем на улице. Разве что ветер не задувал, да снег не мел. Поэтому у всех живых существ, учившихся, работавших и живших в Академии, было по несколько вариантов формы, в зависимости от времени года. Преподаватели, так же как и адепты, одевались строго по правилам. Мужчинам в холодное время года носили теплые штаны, полусапоги или ботинки, рубашку и свитеры. Сверху пальто и шапку. У женщин было больше выбора. Им дозволялось носить и юбки с блузами, и платья, и штаны. Последнее для езды верхом или занятий спортом. На мне прямо сейчас, кроме утепленных тонких штанов на ногах и шитой из плотной ткани комбинации, было надето полностью закрытое длинное пальто светло-зеленого цвета, белоснежные оборки на юбке и воротник с вышибкой у горловины – вот и все украшение. Впрочем, на этой работе не нужно было привлекать внимание к собственной внешности. Академия славилась строгостью нравов, практически монастырь. На ногах у меня красовались утепленные полусапожки, закрывавшие щиколотку. Невысокий каблучок, удлиненный нос. Эти детали тоже выгодно подчеркивали мой образ. Подойдя к черному ходу, через который обычно выходили лишь слуги, я щелкнула пальцами, и в воздухе появились и зависли темно-синее пальто, перчатки, шарф и шапка. Бытовая магия мне практически не давалась. Хотя Аурели утверждала, что настоящая ректор считалась сильной магичкой. Но в любом случае такая мелочь, как появление одежды в нужном месте, мне была доступна. И данный трюк существенно облегчал мне жизнь. Я протянула руку, сначала взяла и надела шапку меховую, теплую, удобную. Потом то же самое проделала с пальто. Последними стали перчатки и шарф. Я натянула одни, закуталась в другой и решительным жестом открыла тяжелую входную дверь. В лицо сразу же прилетело пригоршня снега, брошенная ветром. Пока дойду до русалок, живших в подогреваемом зимой пруду, совсем в ледышку превращусь и до кентавров не дойду. Так, что-то я не о том думаю. Я решительно отогнала от себя дурные мысли и шагнула за порог. Дверь за мной захлопнулась с глухим стуком. Тариса Лорн-Аркадий, как ректор академии, имела право без шаркара находиться только в стенах довольно большого учебного заведения и на его территории, простиравшийся на 25-30 километров по всему периметру. Точное расстояние сказать не могла, не измеряла. Как и не знала, что именно случится, если я попытаюсь пересечь границу. Не было у меня ни времени, ни желания проверять на себе последствия. А Аурелия настоятельно советовала даже не пытаться. Русалки проживали в пруду в нескольких минутах ходьбы от Академии. Это был исключительно их дом. Искусственно созданный глубокий водоем. Он не вмещал в себя никого, кроме нескольких особей русалок. Как учебное пособие они не очень-то годились для адептов. Наглые, самоуверенные и красивые куклы, если описывать их в трех-четырех словах. Но Аурелия утверждала, что русалки лучше всех чувствуют приближение нежити, тех же зомби. А потому их терпят, как незаменимых охранников. Я шла по усыпанной снегом дорожке на заднем дворе и надеялась, что камни под каблуками не будут скользкими и до русалок я доберусь без приключений. Не хотелось опробовать на себе местную медицину и ее возможности. Она якобы излечивала все болезни и помогала оживить любое существо, даже если у него была отрезана голова. Но это на уровне слухов. Я, выросшая в мире техники, возможности магии не сильно-то верила. Правда, это не мешало мне пользоваться ее возможностями. Но я старалась поменьше рассуждать на тему, почему магические шары горят под потолком без электричества или как я смогла призвать свою одежду из другого помещения. Пруд наконец-то появился перед моими глазами. Я подошла к нему, хлопнула в ладоши и услышала легкий звон вокруг. Теперь оставалось ждать представительницу русалок. Обычно это была Ирса – высокая зеленоволосая красавица с губками-бантиком, тонким носом и отвратительным характером. Я уже беседовала с ней дважды на своем посту, и оба раза мне хотелось превратить ее в рыбу и сунуть в котел с кипящей водой, чтобы сварить из нее уху. Через несколько секунд Ирса выглянула из воды. Русалки уверяли всех, что, как и рыбы, являются хладнокровными. Но когда я предложила отключить отопление в их пруду, Ирса жутко возмутилась. Теперь она предстала передо мной в легкой кофте синего цвета с длинными рукавами и небольшим вырезом. Хвост пока что находился под водой. Русалки редко показывали эту часть тела кому-то постороннему. «Лерна Тариса», – с вызовом произнесла Ирса. «Добрый день, Лерна Ирса», – спокойно ответила я. Вообще, конечно, обращение Лерна русалкам не подходило. У них не было аристократии в общем понимании этого слова. Но никак по-другому обратиться к ним не имелось возможности. А звать просто по имени – обидятся Посчитают, что их приравнивают к служанкам или крестьянкам. Так что приходилось именовать их теми, кем они не являлись. «Мы требуем доступа в воды Академии», – проговорила Ирса, сразу переходя к делу. «Вы уже находитесь в водах Академии», – сообщила я полную правду. Пруд находился на территории Академии, а значит, формально я была права. Вы же знаете, что это не так. Нам нужен доступ внутрь Академии. Для чего? Что именно вы там забыли? Это наши воды. Я выразительно подняла брови. Кое-кто откровенно нарывался. Говорят, магия последнее время шагнула вперед. Доверительным тоном сообщила я Ирсе. Якобы маги-ученые... Создали специальный аппарат, позволяющий фиксировать появление нежити за несколько километров от жилых помещений. Я вот собираюсь отправиться на днях в столицу и самолично увидеть этот аппарат. Как думаете, он и правда существует? Ирса яростно сверкнула глазами, взвелась в воздух и исчезла под водой, ударив хвостом по глади пруда. Таким образом, она собиралась облить меня тысячу брызг. наивное. Меня прочно защищал амулет на шее, в нужный момент создавший вокруг непроницаемый купол. Так что пакость Ирсы не удалась. Что ж, с требованиями русалок разобрались. Теперь следует повидать кентавров.